Глава 18. Мужчина торговал овощами с тележки. Несколько женщин выбирали баклажаны и лук. Непорочные богини в ярких жёлтых и голубых накрахмаленных сари, с напудренными лицами, тилакой и скиной в ореолбу и бархатцами в волосах. С другого края тележки громоздились арбузы с кокосами. Торговец встал в том месте, где дорога резко сужалась, образуя тесный разбитый проулок в рытвинах и грязи, в который мог протиснуться лишь маленький автомобильчик. «Каток или прицеп с гудроном сюда не втиснуть», — отметил про себя Патель. «И уж тем более мусоровоз». Машина проехала в притирку с тележкой под настороженными взглядами торговца и его покупателей. Прямо посреди проулка вздымалась куча мусора: рваная бумага, пластик, гниющие отбросы и над всем этим полчища мух. Сточный колодец без крышки, вероятно, давно украденный. Труба водопровода тянулась плотною к дороге. В глянцевой маслянистой поверхности отражались лочуги и хибары, разбросанные без всякого плана. Тропы расходились во всех направлениях среди многоквартирных домов, выстроенных по склону холма в полном беспорядке, словно кубики, раскиданные ребёнком. "Где-то здесь", сообщила Чандра. Из-за трубы появился маленький мальчик, совершенно голый, и побежал прочь, оставив после себя коричневую конусовидную кучку. "Восхитительно", прокомментировал Патель. "Эй ты!" окликнул Чандра человека, прислонившегося к двери лачуги и курившего биди. Тот искоса зыркнул на них и что-то прокричал из-за мусорной кучи. Появились еще трое мужчин, довольно упитанных для обитателей трущоб. «Не нравится мне-то», — проговорил Патель. Чандра о чем-то громко спросила их, при этом рука ее машинально потянулась к латхе. Один из мужчин выдал пулеметную очередь на Канада. Чандра не поспевала за ним и запиналась. Вид у мужчины был свирепый, он плюнул Пателю по под ноги. "А цель", сказал он. Чандра недоумённо взглянул на Пателя. "Он говорит, что вы завели интрижку с его женой". "Чего? Интрижку с его женой? Не понимаю". Прежде чем Чандра успел ответить, двое из мужчин кинулись на Пателя. Первый выбросил кулак, сержант инстинктивно подставил плечо и одновременно отпихнул ногой второго нападавшего. По руке мгновенно разлилась боль. Он попятился назад, бросив взгляд на Чандру. Один из нападавших уже лежал, второй схватил ее за левую руку. Чандра всадила ему в солнечное сплетение заостренный конец латхи и полезла в задний карман. Краем глаза Паттель уловил движение. В следующий миг его ноги взметнулись в воздух, и он ударился задом о землю. Сержант выругался и стал отбрыкиваться. Противники отпрянули от него, как от взбешенной змеи. Во и озлобленные крики со стороны Чандры. Патель осознал, что и сам кричит. «Пошли вон! Убирайтесь, сволочи!» Но отступал при этом Патель, а наступали мужчины. Он потянулся за рацией, которой при нем не было, чтобы вызвать подкрепление, которое не явилось бы. «Я в Индии, в Индии!» — сообщил пронзительный голос в голове. Нападавшие, почувствовав его неуверенность, снова бросились в атаку. Потель развернулся и устремился к тележке, перегородившей проулок. Торговцы и покупатели давно разбежались. Перед внутренним взором вырисовывался серповидный тесак, наполовину зарытый в куче арбузов. Кто-то схватил его за щиколотку, кто-то потянул за рубашку, в груди жгло. Иступлённо, корабкаясь, расшвыривая томаты и лук, Потель добрался до арбузов. И чудо, пальцы сомкнулись на рукояти тесака. Он развернулся и вскинул нож, словно Тор свой молот. Положение сил изменилось. Явно обескураженные нападающие подались назад и переглянулись в расчёте на взаимоподдержку. Потель зарычал на них, повинуясь эмоциям субтропического накала. Противники ретировались по одной из миллиардов троп, теряющихся между хибарами. Сбитый с толку этим внезапным и благоразумным отступлением, потель стоял с вознесённым к небу тесаком, точно герой из тех низкосортных фильмов, постеры, на которых были украшены городские здания. Чандра потел обернулся. Она стояла спиной к нему, один из нападающих прямо перед ней. Тишину прорезал вой. Чандра шагнула в сторону и опустила руку. Мужчина пятился, выл и тёр глаза. Чандра убрала в задний карман что-то небольшое. Баллончик с перцовым спреем догадался Потель. Такое работало безотказно. Потом он обратил внимание на второго, лежащего на земле без сознания. На лбу у него кровоточила рана. Чандра оглянулась и увидела спасающихся бегством налётчиков. "Хватайте их!" крикнула она Потелю. Сержант повиновался. С тисаком наперевес он бросился в погоню. По узким тропам между хибар, где женщины сидели на корточках, чистили лук или шелушили горох и глазели ему вслед, пробегал сквозь тёмные лочуги. Кто-то из обитателей спал, кто-то просто маялся бездельем. Простите, ведават, извините, набегу, извинялся потель. Женщина втянула ноги под притённый поднос, на котором перебирала луковицы. Рядом дожидались, когда их расколят несколько кокосов. Другая женщина укачивала ребёнка. Потаев услышал позади испуганный плач. Впереди мелькнула в синей лунги и белая рубашка, чёрные вьющиеся волосы. Меркнула и скрылась из виду. Сержант всё петлял между лачугами. В ушах отдавалось биение сердца, сливаясь с хриплым дыханием. Потаев налетел на беглецов перед светофором, когда трущёбы внезапно закончились у оживлённого перекрёстка. Пересечение трёх главных дорог, нескончаемый гул сигналов, сквозь пыльную завесу потель увидел, почему беглецы вдруг замешкались. Дорожная полиция всего в нескольких ярдах у обочины. Двое полицейских сидели во внедорожнике, и всё их внимание было приковано к потелю и двум хулиганам. "Полиция!" закричал сержант. "Хватайте их!" Он подскочил к ближайшему из беглецов и со второй попытки схватил его за ворот футболки. Крайм Глазу увидел, как его приятель выбежал на дорогу. Открылась дверца внедорожника, и на горячий асфальт вступил полицейский. Массивное тело по инерции качнуло в сторону. Стиснув зубы, он устремился в погоню. Машины взвыли хором сигналов. Маневрируя среди машин и скутеров, патрульный догнал беглеца, зажатого между темпа и автобусом. Опался. мимо на скутере прокатило беззаботного вида старушка и безразличная к происходящему попыталась протиснуться вперёд, готовая рвануть с места и оставить позади весь прочий неуклюжий четырёхколёсный транспорт. Потель вновь переключил внимание на своего пленника, ужесточив захват. Тот, мыча и извиваясь, попытался ударить его коленом в пах. Сержант увернулся, но мужчина сумел вырваться. Потель не заметил удар перед глазами, вдруг всё вспыхнуло, а затем затуманилось. Следующее, что он отметил, — это всё та же старушка. Она по-прежнему катила на своём скутере, но картинка перевернулась на 90 градусов. Камера опрокинулась на бок. Скутер катился сверху вниз, мимо автомобиля, из окон которого таращился водитель. «Ну что за суета?» Старушка покачала головой, глядя на него. Экран мигнул, на месте старушки возникло лицо чандры. Её рот беззвучно открывался и закрывался. Потель пошарил в поисках пульта, чтобы прибавить звук, и провалился в атьму.